Эпилог. «Давно ты здесь не был», — бросает Алин, толкая дверь в его берлогу. Пыли много, но все на своих местах, аккуратно сложено, за исключением смятого постельного белья. «С тех пор, как все потерял». Карлос вырывает у нее из рук флягу, которую она подносит к губам. «Хватит пить эту гадость». «Замёт Завтра я тебе скажу, что завтра брошу». Шутит она и толкает его локтем в бок «Ладно, забирай свое барахло и уходим. Тебе ведь хватит одной пары трусов?» Он с улыбкой кивает и разворачивается, но маневр получается слишком резким, и он врезается в дверную раму спальни. Его голографическое лицо мигает от удара. «Я никогда к этому не привыкну». Алин со смехом дает ему пинка под зад. «Все-таки было в Новиграде что-то хорошее», — восклицает она. «Если бы я знала, что достаточно одной пули в твоем черепе, чтобы ты пал к моим ногам, я бы сделала это сама, не дожидаясь, пока этим займется взломанная машина». «Я что, должен благодарить тебя за то, что ты попросила Джендала превратить меня из пьяницы в тамагочи?» «Можешь не благодарить. Просто помой мою посуду». Пока он неуклюже пытается встать, она оставляет его собираться и уходит в ванную комнату спальни, чтобы выпить воды. Одной рукой она открывает кран, пускает воду на несколько секунд, чтобы она стала холоднее, и разглядывает комнату. Обычные свадебные фотографии, но красивые. Ее любимый снимок на вручении дипломов вместе с Крисом. Флаконы со средствами по уходу. И вдруг она замечает на полу предмет, которую уже раньше видела у своего бывшего секс-партнера. Имплант. Она тут же понимает, что это стеребак Карлоса, который он, видимо, в сердцах бросил, когда Кэрол забеременела. Алин поднимает его, но уже занеся руку на дурный, передумывает. Она размышляет. Маленький чип, гибкий и переустанавливаемый, тонкий, как купюра, Легкий как пёрышко, и эффективный, как 30 доз таблеток. Но что сделало его особенно популярным, это его исключительная надежность. Наверное, стеребак Карлоса был поврежден. Пока льётся вода, Алин внимательно изучает чип, лежащий у нее на ладони, но не видит никаких дефектов. «Держу пари, что эта штуковина сделана в Европе», — бормочет она и переворачивает чип, чтобы посмотреть производителя, обещая себе никогда не ложиться в постель с парнем, оснащенным подобным дерьмом. И тут, как только ее взгляд падает на надпись, выгравированную на обратной стороне крошечного чипа, она застывает на месте. «Все в порядке, я в трусах», — шутит Карлос, и она слышит, как он идет по коридору. «Можем сваливать». Поскольку она не отвечает, он зовет ее. «Алин!» Она едва успевает сжать кулак, чтобы спрятать имплант, как он стучит в приоткрытую дверь и входит с эмофейсом «Кака» вместо лица. Она смотрит на него, все еще находясь под впечатлением от увиденного, и он вновь активирует свое лицо. «Расслабься, Алин. Это не настоящая «Кака».» Она с трудом выдавливает из себя смех, качая головой. «По правде говоря, все не так уж плохо. Я привыкну к этому дебильному телу. Забираю назад все слова, которые я когда-либо говорил о сохраненных». С этими словами он осторожно разворачивается и выходит из комнаты. И тогда, молясь, чтобы ничего не пришлось скрывать от Карлоса, Алин снова раскрывает ладонь, чтобы убедиться, что ей не показалось. Но надпись не оставляет никаких сомнений о происхождении стеребага. Фертел шоп». «Эй, тут даже есть эмофейс-аксолотль!» кричит Карлос, и по его голосу она понимает, что он уже на улице. И тогда Алин медленно делает единственную вещь, на которую еще способна. Когда ее охватывает тревога, она берет флягу, прикрепленную к магнитному слоту ее комбинезона и подносит к губам. И пока она глотает дешевый синтетический алкоголь, он обжигает ей горло, его опьяняющий психотропный эффект очень скоро вызывает перед ее глазами медленные завитки, постепенно меняющие форму, звуки, а также страхи и придающие реальности тот фиолетовый оттенок, который в другой, далекой и гораздо более простой жизни она считала красивым.